Глава 13 Первым делом самолеты. всё таки когда появится скорый поезд, способный дамчать меня без пересадок, из Парижа в Москву? До да чего же муторно ездить? Вначале до Франкфурта, от Франкфурта до Берлина, потом до Кёнигсберга, оттуда в Ригу, а уже потом до родной столицы. Подарков я нынче почти не вез. Так, захватил с собой пару флаконов духов, несколько пар чулок, да с десяток упаковок лезвий-жилет. Я бы не потащил, за исключением лезвий, но снова Наталья настояла. Еще супруга отправила пижаму для Лидочки Артузовой и коробку шоколадных конфет для супруги Витьки Спешилова. Я поотнекивался, но потом взял. Можно бы и наоборот, но не знаю... Как отнесется боевой комиссар к шелковой пижаме от Коко Шанель на Анне? Еще вопрос, как переслать шоколад в Архангельск? Ну, что-нибудь придумаю. Наташка и сама бы не против съездить в Москву, но общими усилиями мужа, комаровских старших и привлеченного для этого дела доктора отговорили. Был бы прямой поезд, тогда можно бы съездить, а так пусть сидит дома. «Я ждал, что французский МИД передаст документы, с которыми я должен ознакомить свое руководство, но секретарь министерства сказал, что их отдадут только в Риге. Но мне лучше ехать сейчас, а проект договора и дополнительное соглашение доставят только через три дня». «Что ж, свой резон у французов есть, это и соображение секретности, да и моей собственной безопасности». Как ни крути, но я не являюсь ни дипломатом, ни дипкурьером, а ехать придется через два государства. Теоретически, немецкая, да и латышская полиция может заинтересоваться моим багажом, а мне и крыть нечем. Стало быть, придется торчать в столице Латвии два дня. И что я там стану делать? А не лучше ли заехать в Берлин, проведать сотрудников германского филиала? а заодно и провести небольшую ревизию. Пока ехал до Берлина, раздумывал, а правильно ли поступил, став поручителем Келлера. Банк «де Франц» признал торгпредство серьезным поручителем, выдав Каперангу кредит в 10 миллионов франков на три года. Не то чтобы я сомневался, что Келлер, точнее правительство Крымской республики, вернет деньги вовремя. Я вообще сомневался, что они их вернут. Хватит ли крымской власти на три года? Гикнется власть слащёва, кто станет кредит французам возвращать? Победители? Утешало, что за три года много воды утечет, да и стоимость франка станет другой. Уже подъезжая к Берлину, обратил внимание, что на станциях поезд буквально-таки атакуют люди в приличной одежде. И мужчины, и женщины, груженные мешками, корзинками, бутылями или просто с узелками. Вначале не понял, но потом дошло. Мешочники, которых и у нас в восемнадцатом и девятнадцатом, была тьма тьмущая, да и сейчас еще остались. Курс марки падает, доверия к ней нет, а кушать хочется. У кого-то, не у читал, что в Германии в начале двадцатых выплачивали зарплату два раза в день, да еще и давали работнику час времени после получения, чтобы тот успевал хоть что-то купить. Вот народ из города и едет по деревням, меняя одежду, какие-нибудь бытовые вещи, вроде граммофонов и часов, на муку, сало, масло и прочие продукты. В наш купейный вагон мешочники войти побоялись, но плацкарты, как я полагаю, были заполнены под завязку. На железнодорожном вокзале Берлина меня встречал товарищ Масленников, мой агент по закупкам. После приветствий Юрий Васильевич спросил. «Отдохнете с дороги или сразу же к делам приступите?» «Отдыхать некогда, а вот если позавтракать куда-нибудь отведете, не обижусь». «Если позавтракать, тогда лучше куда-нибудь на окраину съездить», сообщил хозяйственный Масленников. «Там и дешевле будет, да и в сосиски собачатину не добавляют». «Вон, а как же хваленая немецкая щепетильность, честность и аккуратность». «Или жрать захочешь, так и собачатину есть станешь!» Пристроив в камеру хранения чемодан, чтобы не таскать его с собой, поехал вместе с Масленниковым на окраину. Ехали мы по-пролетарски, в трамвае. За проезд платил Юрий Васильевич, отдав кондуктору 20 марок. «Неделю назад билет стоил 5 марок, а нынче 10!» – пожаловался товарищ Масленников. «Хорошо, что у меня франки есть, а иначе не знаю, что бы и делал. Две недели назад менял франки, один франк шел за 40 марок, а сегодня уже 67. Этак скоро можно миллионером стать». Не стал говорить Масленникову, что он тут не миллионером, а миллиардером станет. Беда только, что на миллиарды марок купить ничего нельзя. Ресторан, куда меня привез Юрий Васильевич, оказался вполне симпатичным. Место немного, рассчитан на четыре столика, посетителей нет, кругом чистота, а на стенах висели вышитые салфетки с какими-то изречениями. Меню на столах не было, а официант, появившийся сразу, как мы уселись, затараторил что, «И что говорит?» – полюбопытствовал я. «Кельнер сказал, что кружка пива у них нынче 10 марок», – сообщил Масленников, а потом пояснил. Стоимость пива вроде как показатель. Если пиво дорогое, значит и все остальное дорого стоит. Точно. В Чехии, куда мы с супругой ездили в 2013 году, показателем дороговизны ресторана тоже выступало пиво, а еще огуречный лимонад. Но там стоимость записывалась на специальной доске, вроде классной, только поменьше, чтобы посетители сразу видели, хватит ли денег. А масленников успела не мечиться назвав официанта кельнером 10 марок за кружку дорого или дешево а хрен его знает вздохнул масленников если сравнивать с довоенными так за 10 марок можно было быка купить а с нынешними франками так и дешево ладно махнул я рукой если что франки у меня есть заказывайте на свое усмотрение но мне без пива Можно чай, но еще лучше кофе. Франками они не возьмут, здесь все строго, только марками. Так уж и не возьмут. Впрочем, экспериментировать нет нужды. Мой торговый агент должен иметь деньги на представительские расходы, включая приезд начальства. Юрий Васильевич заказал нам гороховый суп, сосиски с тушеной капустой, как же без них. Хлеб, у немцев это отдельное блюдо, и кофе. Может, себе он и взял бы кружечку пива, но постеснялся начальника. Перед тем, как отправиться на кухню, официант что-то спросил и удалился, только дождавшись кивка. Я решил, что официант спрашивает, нести ли кофе прямо сейчас или в конце обеда, но Масленников пояснил. Сказал, что за двоих стоимость составит 200 марок. 100 марок за обед. Сколько это во франках? Полтора? «Хм, не так давно в Париже мы с Каперангом скромнее перекусили, а взяли с нас по 15 франков. Скоро придется сотрудникам суточное увеличивать, а меня жаба душит. Может, выгрести из французских банков все оставшиеся франки да перебраться всем торгпредством в Германию? Надо подумать». Перекусив и рассчитавшись, мы вышли на улицу. Жить стало веселее, немецкие девушки уже начали казаться привлекательными. «Как у вас с закупками дела обстоят?» – поинтересовался я. «Знаю, что времени пока мало прошло, а вы человек аккуратный. Отчеты пришлете вовремя, но все равно, что успели сделать?» «Пока немного», – доложил Юрий Васильевич. «Первые дни у нас на обустройство ушли. Квартиру отыскать, в полицейский участок сходить, то да сё». Начет паровозов начал договариваться. Немцы готовы хоть 100 продать хоть 200, но раз вы сказали что 20 так о 20 я и договариваюсь. Хотя вздохнул бывший мастер паровоза ремонтного завода. При здешних ценах можно и 100 взять. Я призадумался. Изначально планировалось закупить паровозов на миллион франков, но потом руководство переиграло и снизило количество до 20. «А если не сто, а поменьше?» «А давайте-ка мы пятьдесят штук купим», — решил я. «Не расстреляют меня за лишние паровозы, да и не бывают они лишними». «Пятьдесят? Это отлично!» — повеселел Масленников. «Я их все на двести тысяч франков возьму, да еще и останется». «Но брать вместе с запчастями», — сказал я. «Что у нас в первую очередь из строя выходит? Колосники?» «И колосники выходят, и колеса, и оси!» – кивнул Юрий Васильевич. «Паровозы, они железные, но не вечные!» Не дожидаясь очередного вопроса, сообщил. «Сельскохозяйственной техникой у меня французы занимаются. Шарло, он пошустрее, я его старшим назначил. Сообщил, что можно закупить и плуги, и селки, и молотилки. Интересовался, не нужны ли нам трактора. Но я решил, что трактора мы пока брать не станем». «Правильно я решил?» «Правильно», – кивнул я. «А иначе нам придется вместе с тракторами еще и трактористов везти, механиков». «Вот-вот», – поддакнул Юрий Васильевич. «И мастерские вести и насосы». Призадумавшись на пару секунд, Масленников хмыкнул. «Конечно, если понадобится, механиков и отсюда привести можно. Солдаты, бывшие с фронта, пришли. Работы нет». Они радехоньки будут даже в Россию ехать, лишь бы платили. Из Франции военнопленные до сих пор идут, этим еще труднее приходится. Я справлялся, в Гамбурге и Киле очереди стоят, чтобы в грузчике взяли хотя бы на день. Механиков набирать это потом, отмахнулся я. Улыбнувшись, добавил. Как только партия и правительство прикажут, так и будем набирать. Но лучше бы своих обучить. Резонно заметил бывший мастер. Социализм как-никак подразумевает промышленно развитую страну, а не аграрную, как у нас. Правильно, говорит мой коллега, совершенно правильно. Только вот вначале следует учителей научить, а они потом и станут заниматься массовым обучением трудового крестьянства. Но в Москве вопрос о покупке тракторов и о трактористах я обязательно подниму. «Люди нужны», — сказал Масленников. «И за французами нужен глаз да глаз, да и основную нашу работу делать надо. Я пока только эмигрантские газеты читаю, даже на немецкие нет времени. Где уж мне заниматься разведкой? Мне бы человек пять, а?» Я только вздохнул. «Люди нужны позарез». «В Германию бы неплохо направить человек десять, а лучше двадцать, чтобы сделать здесь полнокровное торговое представительство. А я чем смогу, тем и помогу». «Будут люди», — пообещал я. «Подыщу грамотных сотрудников со знанием немецкого языка. А вы на месте надежных товарищей привлекайте, из числа немцев. Вы здесь уже и так много сделали за три недели». Масленников махнул рукой, но заметно, что начальственная похвала ему очень приятна. А люди, ну, потрясут релиссера, пусть ищут. «Еще пару дней назад интересный случай был», — сообщил Масленников. «Хотел сразу рапорт написать, но вы сами приехали». «А что за случай?» «Не то чтобы случай, а предложение поступило», — уточнил Юрий Васильевич. Предложили мне связаться с правительством, чтобы между Германией и РСФСР воздушное сообщение наладить. Я пообещал, что своему руководству доложу, раз уж предлагают, а сам подумал, а зачем нам воздушное сообщение? Нет, здесь я с товарищем Масленниковым не согласен. Авиасообщение с Германией нам бы не помешало, только как оно станет выглядеть? На чем летать-то будем? На аэростатах или на тех этажерках, что я видел во время войны? И что на них можно везти, кроме почты? Или у немцев уже есть пассажирские самолеты? Вот не помню напрочь, когда они появились. Кажется, Есенин вместе с Айседорой Дункан на самолете летали в Европу, но в каком году это было и куда летали, тоже не помню». И про полет бы не вспомнил, если бы не видел фильм про Есенина, где поэта играл безруков. Там уже был небольшой самолет с салоном для пассажиров, а не открытая кабина. Но фильм – это все-таки не жизнь. Киношники могли и соврать, как соврали про убийство Есенина. Уже не помню, Яшка Блюмкин, Гоша Куценко очень правдоподобно играл. Тоже Есенина убивал или нет? но любопытно насчет авиасообщений. А вдруг пригодится? Юрий Васильевич, а вы фамилию и адрес этого немца, который предложил авиасообщение наладить, не записали? Я так запомнил. Некий господин Крауза из Министерства иностранных дел. Телефон есть, можно позвонить. По-русски разговаривают не уже нас с вами. «С господином Краузе мы встретились не в ресторане, не в министерстве и даже не в конторе торгпредства, а в библиотеке». «Господин Краузе, идея об авиасообщении между Берлином и Москвой очень интересна. Взял я быка за рога. Но мне непонятно, как станут летать пассажиры. Вернее, на чем?» «Тва года назад разработан пассажирский самолет Юнкерс F-13», сообщил Краузе. два пилота, четыре пассажирских сиденья. Испытания прошли довольно успешно. «Юнкерс» — фирма солидная, но она у меня ассоциировалась отнюдь не с пассажирскими самолетами, а с бомбардировщиками и ночными истребителями. Впрочем, до этого еще далеко. Четыре пассажира. Задумчиво протянул я. Не так и много, но для курьерского самолета или для перемещения из Петрограда в Москву, из Москвы в Варшаву или Хельсинки вполне достаточно. А сообщение «Москва-Берлин» тоже неплохо. С Германией надо дипломатические отношения завязывать, договариваться о сотрудничестве. Но еще лучше, если взять этот «Юнкерс» и начать его выпуск у нас, в России. Правда, из чего его выпускать станем? Железо слишком тяжело, а алюминия у нас нет. Можно взять шесть пассажиров, если поставить дополнительное кресло. Торопливо добавил Краузе. Испытания показали, что шесть пассажиров не ухудшают ни высоту, ни тальность полета. «Юнкерс пролетит полторы тысячи километров со восемь часов, а при попутном ветре – еще быстрее. Правда, понадобится дозаправиться в пути, но это не займет много времени. Шесть пассажиров – вообще чудесно. Можно и почту доставлять, она перелет наполовину окупит, а еще инженеров или конструкторов из Германии в Россию таскать». «А как будет осуществляться перелет?» – поинтересовался я. Если из Берлина придется лететь через всю Европу, не возникнет ли проблем с Антантой? Маршрут продуман, сообщил чиновник немецкого МИД. Из Германии самолет полетит не из столицы, а из Кёнигсберга. Оттуда можно добраться до Ковна, и из него полет уже пойдет по России. Понадобится перевалочный аэродром где-нибудь в Смоленске, а оттуда уже в Москву. Маршрут дельный. Правда, с литовцами придется договариваться, но с этими договоримся. Или пусть немцы сами договариваются, им ближе. Наверняка в моей реальности что-то такое уже было, но я не настолько сведущ в истории 20-х годов, чтобы все помнить. Каково расстояние от Москвы до Калининграда, нынешнего Кёнигсберга? Что-то около тысячи километров, может, 1200. Помнится, поезд в моем времени идет не то 15, не то 16 часов. Выигрыш во времени почти в два раза, а для дипломатов и коммерсантов это существенно. А, так надо же еще и из Кёнигсберга до Берлина доехать. Считайте, что вы меня заинтересовали, улыбнулся я. Думаю, что руководство Советской России выступит за организацию авиасообщений между нашими странами. Но мне придется направить сюда людей, чтобы увеличить наше представительство. Чтобы организовать авиасообщение, нужно создавать какое-то общество русско-германской дружбы или что-то еще. «Готовьте документы», – кивнул Краузе. «Германия очень заинтересована в сотрудничестве с Россией». «А уж мы-то как заинтересованы!» «И наша промышленность заинтересована, и торговля?» А еще ВЧК заинтересованы. По количеству белых эмигрантов на душу коренных жителей, Берлин начал превосходить Париж. Эмигрантов нужно окучивать, а еще потихонечку подбираться к Гитлеру и его окружению. У нас нацистов долго всерьез не воспринимали, а это зря.